Четвертое. Я не писал такой книги. Более того, эту книгу еще никто не написал, иначе эту тему давно изучали бы в академии. Хотя этот вопрос сейчас активно обсуждается другими лекарями. Возможно ли уловить патологические потоки не от самого заболевания, а раньше, когда оно только-только собирается развиться? В этом случае можно было бы лечить человека на опережение, то есть вылечить болезнь еще до того, как она появилась. Интересная тема. Но, опять же, такого еще никто не придумал. А тут этот старик протягивает мне книгу, в которой написано, что это придумал я. И, разумеется, ни одного воспоминания по этому поводу у меня тоже не было. Надо скорее найти следующего преподавателя по психологии и разблокировать все воспоминания. Иначе я так долго буду гадать. «Так, Николай, сосредоточься, откуда вообще взялась эта книга?» «Однофамилец написал?» Я пролистал ее и увидел в конце год выпуска. «Книга выйдет только через десять лет». «Как это возможно? Это, получается, книга из будущего?» «Смотрю, у вас много вопросов, Николай», — проговорил старик. «Эта книга действительно будет написана только через десять лет. Такой уж ограничитель. Дальше нельзя». «Что дальше нельзя?» — спросил я. Старик снова говорил загадками. «Таковы условия той полки», — усмехнулся он. «Тайная библиотека отличается от всех остальных. Здесь прячется много сюрпризов и таинственных предметов. И здесь есть специальный шкаф, где появляются книги из будущего». Звучит невероятно. Но на то это и была тайная библиотека. Где, если не здесь, должны происходить подобные вещи? «Но почему тогда знания из будущего не используют уже сейчас?» «Наверняка и на этот счет есть ограничения». «Но пока я их не понимал». «То есть эта книга будет написана в будущем, но в библиотеке она есть уже сейчас?» — переспросил я. «В точку!» — старик довольно потер свою седую бороду. «А именно, в ближайшие десять лет!» «Дальше этот шкаф заглядывать не может!» «А почему вы решили дать ее мне?» — Я не называл вам свое имя ни в первый раз, ни сейчас. Я промотал в голове наш предыдущий разговор с этим стариком. Тогда как раз читал книгу про лекаря с несколькими ветвями лекарской магии. И старик сказал мне, что на месте этого лекаря он бы скрывал такую особенность. Но свое имя я ему так и не сказал. — Потому что вы Николай Аверин, — невозмутимо ответил старик, — и я решил вам ее показать. Всем своим видом он показывал. «А что здесь такого?» «Но я не называл вам свое имя», — проговорил я. «Откуда вы меня знаете?» «Ну, это совсем просто», — махнул он рукой. «Я просто это знаю». «Звучит как раз совсем непросто», — подметил я. «Я с вами лично не знаком и вижу вас второй раз в жизни. Старик смирил меня долгим, насмешливым взглядом, как будто я не понимал каких-то базовых вещей». «Еще увидимся, Николай!» — заявил он вместо ответа и ушел за стеллажи. Разумеется, я сразу же отправился за ним, однако... Старик как сквозь землю провалился. Еще один таинственный исчезатель. Как будто мне одного мало было. Я перевел взгляд на книгу. Значит, ее напишу только через десять лет. Интересный, получается, парадокс. Я уже сейчас держу в руках книгу, написанную в будущем. И ничего мне не мешает просто переписать ее и таким образом опубликовать. Но в таком случае я не напишу ее сам. Она уже будет написана. И из будущего она снова попадет к прошлому мне. Получается момент, когда она в принципе была бы написана, будет отсутствовать. Она будет существовать всегда. Голову сломать можно. В любом случае я так делать не собираюсь. Напишу эту книгу сам, когда придумаю подобный метод. Но книгу я все же решил прочитать. Однако уже на третьей странице чернила стали выцветать, информация спешно из нее ускользала. Так вот, в чем заключался подвох. Какие бы знания не были представлены на этой полке, полноценно ими не воспользоваться. Это сделано, чтобы исключить временной парадокс. Либо же само время так распорядилось. Впрочем, неважно. Я поставил книгу на место, и возникло желание почитать еще какие-нибудь книги будущего. Хотя бы их начало. Но сейчас были дела поважнее. А именно, обсудить со Святославом ожившего мертвеца и причины его сохранения личности. Поэтому я спешно отправился в академию. Святослав нашелся в своем кабинете, как, впрочем, и Игорь. Мертвец сидел на диване, закинув ноги на маленький журнальный столик. Вид у него был довольный. Видимо, Святослав разрешил ему переночевать здесь же, Хотя Игорь и упоминал, что во сне он не нуждается, и это скорее просто его привычка из прошлой жизни. «Добрый вечер!» — проговорил я. «Тю! Ночь уже на дворе!» — отозвался скелет Игорь. «Спать пора давно, а этот капюшончатый все сидит!» «Нашли что-нибудь, Николай?» Чуть закатив глаза, но никак не реагируя на слова скелета, поинтересовался Святослав. Видимо, за последние дни он уже успел привыкнуть к скверному характеру этого скелета. «Да!» — кивнул я. «Нам надо поговорить наедине». «Выпустите меня в магазин и говорите, сколько хотите!» Тут же предложил свой вариант Игорь. «Что заперти меня держать? Как будто в ваше время скелетов никто не видел». «А откуда вы знаете, существуют ли магазины?» — поинтересовался я. «Возможно, его удастся подловить на какой-нибудь подобной мелочи». Однако Игорь оказался куда хитрее, чем казался на первый взгляд. «Тю! Магазины всегда были, есть и будут». Махнул он рукой. «Тоже мне новость!» Святослав поднялся со своего места, и мы вдвоем вышли в коридор, закрыв Игоря внутри. «Что вы узнали?» — заинтересованно спросил он. «А то скрывать этого скелета становится все труднее». «При насильственной или несправедливой смерти душа оказывается прикрепленной к телу», начал объяснять вычитанное в книге «Я». «Это происходит только если у человека была сильная воля. Из-за жажды мести душа не улетает». «Я слышал об этом». Вдруг вспомнил Святослав. «Довольно редкое явление. Там нужно, чтобы совпало несколько условий. Вот в нашем случае они как раз совпали», — кивнул я. «А когда вы поднимали его, душа оказалась в это вовлечена и присоединилась к скелету». Святослав некоторое время постоял молча, переваривая полученную информацию. «Еще что-то там было?» — наконец уточнил он. Было написано, что скелет в таком случае сохраняет не только свою память до смерти, но и память после смерти. Так как он наблюдал за происходящим, ответил я. Поэтому есть основания полагать, что Игорь нам врет о своей амнезии. Тогда надо с ним поговорить, решительно сказал некромант и первым вернулся в свой кабинет. Я зашел за ним и с подозрением взглянул на Игоря. Если он действительно нам врет, то делает это просто мастерски. Сидит себе в своей странной одежде и болтает костлявыми ногами. Совершенно невозмутимо. Игорь, Первым начал Святослав. «Мы выяснили, почему вы вообще можете разговаривать. К вам прикреплена ваша же душа, которая не покинула тело после смерти». «Да не проблема!» «Мне из душой хорошо махнул рукой скелет». «Как раз проблема», — вступил в разговор я. «В книге написано, что это происходит при насильственной смерти, и душа остается из-за жажды мести. Если у вас действительно такие намерения, то нам придется прекратить поддерживать в вас жизнь. Хотя это и жизнью сложно назвать» я вообще не знал, какое название дать всему происходящему. Игорь уже мертв, но как бы жив. А еще меня очень смущало, что Святослав упоминал об его автономности. Он не поддерживал Игоря некротической магией. Тогда, получается, он питается как-то иначе. «Салага! Вы с Капюшончатым и так ничего не поддерживаете!» — подтвердил мои опасения скелет. «Ваша магия мной не управляет, и вы меня не контролируете!» «Но спешу вас обрадовать. То, что ты тут наговорил, полная туфта». «То есть вы отрицаете, что у вас имеются определенные мотивы здесь оставаться?» — спросил я. «Не, ну мотивы есть», — пожал он костлявыми плечами. «Мне умирать не хочется. А вот весь этот бред про месть — это не про меня. Да и умер я пятьдесят лет назад. Даже если меня кто-то и убил, его уже давно в живых нет». Мы со Святославом переглянулись в недоумении. «Разумеется, Игорю мы до сих пор не доверяли, но сделать сейчас ничего не могли, так как он был не под нашим контролем. В свою очередь он тоже утверждал, что не собирается ничего делать и что ему просто хочется пожить». «Есть способ установить над ним хоть какой-то контроль?» – спросил я у некроманта, – «раз мы не можем отправить его назад». «Есть», – кивнул Святослав. «Я поставлю на него некротическую печать, которая запретит приносить вред людям». «Я не учил вас, Николай, этой техники, потому что применяется она очень редко. В основном мертвецы, наоборот, служат для защиты». «Печать защиты? Неплохой вариант. Значит, даже если Игорь захочет кому-то навредить или на кого-то напасть, он не сможет этого сделать». Игорь не возражал против этой печати, и спустя пару минут Святослав закончил. Однако это была лишь временная мера безопасности, в будущем предстояло решить куда более глобальный вопрос – «Куда девать этого скелета Игоря?» Но пока что я отправился спать. Завтра предстояло идти на прием к графу Шувалову, а время уже подходило к трем часам ночи. Утром за завтраком ко мне неожиданно подбежал встревоженный Рудаков. «Николай, я умоляю вас! Вручайте!» — проговорил он, падая на стул напротив. «Хотел Федора попросить, но он домой на выходные уехал. Да все уехали, чего уж там!» «Что случилось?» — спросил я. «Сестра моя младшая приехала академию посмотреть», — вздохнул Дмитрий. «На день открытых дверей не попала, болела. А тут вот ударила ей в голову, чтобы я ей экскурсию по академии устроил. Она тоже лекарскую магию имеет, в следующем году сюда поступать хочет». «Пока что я вообще не видел в этом никакой проблемы». «А я тут при чем? поинтересовался я. «Так Ксюша решила приехать прямо сегодня, не предупредив», — возмущенно ответил Рудаков. «Пользуется тем, что родители на несколько дней уехали по делам и творит, что хочет. А у меня с утра занятия по фехтованию. Пожалуйста, заберите ее на пару часов, а потом я уже перехвачу эстафету». «Можно просто сказать ей, что сейчас не самое удобное время для экскурсии», — предложил я свой вариант. «Хотя отказать любимой младшей сестре всегда бывает сложно». «Помню, как расстроилась Анна, когда я не разрешил ей идти на сегодняшний прием у графа Шувалова». «Не могу я», — ожидаемо признался Дмитрий. «Она же моя сестра. Расстроится сильно. Специально приехала ко мне. Прошу вас. Всего пару часов, и я ее заберу. Мне больше некого попросить». «Пару часов я выделить смогу», — кивнул я. «Но не больше. У меня еще есть дела». «Спасибо», — обрадовался Рудаков. «Она как раз сейчас подъедет к общежитию». Погуляйте с ней, академию покажете, а там и я освобожусь. Мы вышли на улицу, и в этот момент подъехал дорогой черный автомобиль. И из него тут же вышла девушка с длинными светлыми волосами, заплетенными в две косички и пронзительными голубыми глазами. Выглядела она гораздо моложе, чем одиннадцатиклассница, и была совсем не похожа на своего брата. Дмитрий, наоборот, был темноволосым и с карими глазами, вообще не подумая, что они брат и сестра. Знакомьтесь, это Ксения. А это Николай, мой близкий друг, представил нас друг другу Рудаков. «Ксюша, Николай побудет с тобой пару часов, пока я на фехтовании, а потом вернет к общежитию, и дальше экскурсию буду проводить уже я». Я в этот момент думал, что причина, почему Рудаков попросил именно меня, была не только в отсутствии других вариантов. Дмитрий еще элементарно оберегал сестру от навязчивых подкатов. Ведь Ксения была очень красивой. Владимир уже раз десять отдал бы свое сердце. «Меня устраивает», — весело проговорила она. «Николай, очень приятно познакомиться». «Взаимно кивнул я». «Тогда пойдем?» Ксения кивнула и первой поскакала в одном из направлений. «Ох, она ведь даже не знает, где что находится, а уже решила куда-то побежать». «Через два часа встречаемся здесь же», — проговорил Дмитрий и отправился на свое фехтование. «Бежать за Ксенией я не стал. Спокойным шагом пошел в ту же сторону» а то сейчас еще вообразит, что она здесь будет решать, куда и зачем нам идти. Вскоре она приняла условия экскурсии и замедлила шаг. «Куда мы сначала?» — невинно хлопнув глазами, поинтересовалась она. «Покажу вам главный корпус», — ответил я. «Красивое место. Тем более там заседает ректор, что будет иметь значение, если решите к нам поступать». «Какой вы серьезный!» — кокетливо произнесла Ксения. «Если у вас тут все молодые люди такие, я приложу все усилия, чтобы поступить». Я никак не прокомментировал этот выпад и молча довел ее до главной площади. Далее экскурсия продолжилась. Мы посетили основные корпусы, сквер и прочие значимые места Академии. Экскурсия заняла час, после чего мы присели на скамейке в том самом сквере. «Как думаете, а мне пойдет белый халат?» — спросила вдруг Ксения. «О чем она говорит вообще? Ей же даже 18 лет еще нет». «Об этом еще рано говорить», — ответил я. «Вам сначала надо поступить». «Вы скучный», — надулась Ксения. «Упустили такой потрясающий момент сделать мне комплимент». Я тяжело вздохнул, осознав в этот момент еще одну причину, почему Дмитрий попросил прогуляться с Ксенией именно меня. Видимо, довериться в этом плане ему больше было некому. И он решил, что его сестра так будет в безопасности. Не скажу, что такая репутация мне очень нравится, но какая есть. Девушки в моей голове стоят не на самом первом месте. «Вы меня еще полчаса должны развлекать», — взглянув на часы, капризно заявила Ксения. «Я ничего вам не должен», — отрезал я. «Если я выполняю просьбу вашего брата, это не значит, что я должен вас развлекать». «Поняла», — чуть испуганно кивнула она. «Готов поспорить. Раньше с ней в таком тоне никто не разговаривал. А это, между делом, зачастую бывает очень даже полезно. «Тогда пойдемте пить кофе», — решил я. «Знаю, здесь отличное кафе неподалеку». Во время посещения кафе Ксения не оставляла попыток со мной заигрывать, и одергивать ее приходилось довольно часто. Наконец, в условленное время я привел ее к общежитию, где нас уже поджидал Дмитрий. Ну, как все прошло? поинтересовался он. Замечательно, мечтательно отозвалась Ксения. Николай просто прирожденный гид. Можно я и дальше с ним продолжу экскурсию. Рудаков бросил на меня подозрительный взгляд, и я тяжело вздохнул. У меня дела, так что возвращаю вашу сестру вам ответил я. Экскурсия закончена. Еще не хватало, чтобы меня и Рудаков на какую-нибудь дуэль вызвал. Хотя, уверен, такого не будет. Как бы то ни было, характер своей сестры он наверняка знал хорошо. — Спасибо за помощь, — кивнул Дмитрий. — Я у вас в долгу. — Ох, и я это непременно запомню. Ксения напоследок подмигнула мне, и они с Дмитрием ушли дальше осматривать академию. Я же со спокойной совестью отправился переодеваться для приема у графа Шувалова. В назначенное время мы с братом подъехали к их особняку. С родителями мы снова договорились встретиться уже на месте. В этот раз, по крайней мере, не должно было возникнуть проблем с допуском на это мероприятие. Мать снова принарядилась в новое платье. Я отметил про себя, насколько же ей на пользу идет улучшение финансового состояния нашей семьи. Лицо больше не было измученным, и она гордо ожидала нас под руку с отцом. Отец явно нервничал из-за предстоящего приема, но тоже старался вести себя достойно. «Андрей, ты так и не скажешь нам, что нас ждет?» — спросил он. «Вы скоро все узнаете», — загадочно ответил тот. «Вам осталось подождать совсем немного». «Ох, и не нравятся мне все эти загадки!» «Но Андрей заверил меня, что семье ничего не будет угрожать. В любом случае я буду на страже». Все вместе мы прошли ко входу, где тоже стоял гвардеец со списком гостей в руках. В этот раз в списке мы нашлись сразу, и он пустил нас внутрь. «Нам с вами направо». Оказавшись внутри особняка, объяснил Андрей. «Торжественный зал находится там. От сопровождения в виде слуг мы отказались. Он работал здесь целую неделю, поэтому успел выучить расположение всех помещений. Мы последовали за ним и оказались в зале приема. Гостей было не так много, как на встрече у Щербатова. Однако несколько знакомых лиц я все-таки заметил сразу. И первым, конечно же, был Владимир, который тут же подлетел ко мне. «Вот ты скрытный!» «Даже не рассказал мне, что вашу семью сюда пригласили», — возмутился он. «А я уже приготовился скучать весь вечер. Вы теперь на всех приемах будете?» «Вряд ли», — усмехнулся я. Бароны редко приглашают на приемы у графов. Просто так совпало». А сами бароны, в свою очередь, редко устраивали приемы. Как-то не принято было в нашем обществе такое развлечение у более низшего сословия. Графы устраивали их постоянно, а у баронов такой возможности не было». «Все равно. Зато сегодня вы здесь», — отмахнулся друг. «София меня несколько раз спрашивала, будешь ли сегодня ты». «Максим от ревности чуть не лопнул. Вот было бы зрелище». «Тогда надо поздороваться», — улыбнулся я. А затем обратился к семье, которая скромной кучкой так и стояла за моей спиной. «Увидимся позже. Я вас найду». Отец кивнул и увел мать вглубь зала. Андрей тоже сразу куда-то ускакал. «По какому поводу прием?» Поинтересовался я у друга, пока мы направлялись к сестрам Черновым. Да никто не знает, пожал плечами он. Какое-то событие у графа Шувалова произошло, вот он и отмечает, а официального заявления он еще не делал. Все интереснее. Обычно мой друг в курсе подобных светских новостей, но в этот раз даже он не знает. Зато знал мой брат, который старательно это умалчивал. Владимир подвел меня к нашей устоявшейся компании. Граф Чернов о чем-то разговаривал с графом Елисеевым, и сегодня здороваться с ними не было никакого желания. Только лишней расколкости от Чернова слушать. «Добрый день, София. Мария», — поклонился я девушкам. «Чудесно выглядите сегодня». «Николай, а мне Владимир сказал, что вы не придете. Выпалила София, и щеки ее тут же залились краской. Очень рада вас видеть». «Она уже все уши мне прожужжала, придете вы или нет», — усмехнулась Мария, за что получила совсем неманерный щепок от сестры. «Добрый день, Максим», — поздоровался я и с сопровождающим Софии. «Добрый», — буркнул он всем своим видом, показывая недовольство. То ли все еще обижался на тот случай с клубом, то ли был не сильно-то доволен таким неприкрытым восхищением моей персоны от своей невесты. Хотя сегодня у девушек прям какой-то сезон охоты на меня открылся. «Вспомнить экскурсию с Ксенией». Я огляделся, ища глазами Анастасию, но ее сегодня на приеме не оказалось, как и графа Юсупова, впрочем. «Кто-нибудь знает, по какому поводу прием?» — спросил я у присутствующих. Девушки синхронно пожали плечами. «Я знаю», — отозвался Максим, — «но не вижу смысла говорить. Сейчас граф Шувалов и сам все расскажет». «Странный выбор, Николай». Этими словами он ввел меня в ступор. «Какой еще выбор?» Максим больше ничего не сказал. Лишь ухмыльнулся и увел Софию в сторону от нас. Девушка шла весьма неохотно, но деваться ей было некуда. «Лишний человек в нашей компании», — пробурчал Владимир. «Вот почему Софии не повезло с помолвкой так, как Марии?» Мария тихо усмехнулась. «Вообще, я давно заметил, что, несмотря на все разногласия, которыми сопровождалась помолвка, мой друг с ней смотрелся очень гармонично. Кажется, у них все таки получалось выстраивать хорошие отношения, несмотря на то, что помолвка была принужденной. И я очень радовался за него. Мешать им я не стал и поспешил найти свою семью. Отец с матерью уже успели поздороваться с некоторыми персонами по всем правилам этикета, а вот Андрея снова нигде не было видно. Как бы он не учудил что-то и в этот раз. На постамент тем временем поднялся организатор вечера и хозяин особняка. — Господа, рад вас всех здесь приветствовать, — начал речь граф Шувалов. «Мне очень приятно, что вы все смогли найти время и посетить мой скромный прием». Гости ответили ему нестройными аплодисментами. У меня же все вертелся в голове вопрос. Что же имел в виду Максим? Какое странное решение. «Как вы знаете, я человек военный», — продолжил Шувалов. «И вопрос безопасности важных лиц меня всегда волновал и будет волновать». Андрей упоминал мне как-то о магии графа Шувалова. Кажется, он способен усиливать любое оружие своей магией. Пока что все равно было непонятно, куда он клонит. «Поэтому я решил открыть новый бизнес», — торжественно провозгласил граф Шувалов. «Я создам элитный отряд телохранителей, которые будут защищать важные лица нашей империи». Гости снова принялись аплодировать, а я снова остался в недоумении. «Это про эту новость знал Андрей, но решил нам не рассказывать». Однако, когда аплодисменты стихли граф Шувалов сделал дополнение. «У моего отряда телохранителей будет оружие, усиленное лично мной», — проговорил он. «Кроме того, они будут более устойчивы в физическом плане благодаря специальным алхимическим зельям. И я очень хочу выразить благодарность семье Авериных, а точнее Николаю Аверину за это». Отец перевел на меня взгляд полный непонимания. «Да я сам был в шоке». «Ведь Николай Аверин владеет заводом алхимических препаратов», — подытожил граф Шувалов и любезно согласился предоставить мне скидку в 30% на свой ассортимент. «Что?»